патологические реакции, психогенные. Переходя к тем формам конституциональных душевных расстройств, толчком к развитию которых являются те или другие внешние поводы, те или другие эмоциональные травмы, надо с самого начала совершенно определенно сказать, что хотя для удобства описания мы разделили их на различные группы, но между этими последними нет тех все же принципиальных различий, которые, например, существуют между фазами и реакциями, Будем ли мы иметь дело с острым и коротким расстройством сознания, являющимся следствием чрезмерно сильного внезапного потрясения, или с более длительными психотическими приступами, имеющими в основе ту или иную психическую травму, или, наконец, с захватывающим почти всю сознательную жизнь патологическим развитием личности некоторых психопатов, при котором это последнее меняется медленно и постепенно под влиянием мелких повседневных внешних явлений и аффективных воздействий? мы обнаружим между всеми этими случаями разницу, главным образом лишь в течении и некоторых других при входящих моментах. Сказанное, конечно, совершенно не исключает необходимости подразделить в интересах ясности и систематичности изложения настоящую главу на ряд отделов, соответствующих неизбежным различиям в клинической картине и в течение отдельных групп случаев. Но прежде всего нам необходимо хотя бы вкратце остановиться на вопросе о механизмах, вызывающих к жизни те патологические явления, которые мы называем психогенными реакциями или реактивными состояниями. Здесь может быть важнее всего указать, что в значительном числе случаев это те механизмы, которые действуют и в нормальной психической жизни. Физиологически это прежде всего механизмы безусловных и условных рефлексов. Возбуждение, торможение, сочетание, срывы и так далее. Причем в одних случаях возбуждение распространяется на области, обычно им незатрагиваемые обусловливая и закрепляя при этом ряд необычных сочетаний. У других торможений делается чрезмерно глубоким, одновременно но раз высвобождая подавляемые в обычных условиях примитивные автоматизмы. В-третьих, происходит неожиданное уничтожение, казалось бы, уже прочно установившихся ассоциаций. психологически представления об отсутствии в изучаемой нами области какой-либо непереходимой грани между нормой и патологией соответствует установленной Ясперсом положении о том, что большинство психогенных реакций характеризуется одним общим признаком, именно признаком их понятности. Во-первых, с точки зрения психологической возможности объяснить явление как результат, как последствие, обусловившего его переживания И во-вторых, с точки зрения наличности в тех жизненных формах, в которых оно проявляется с определенного смысла и цели. Практически одно из самых важных форм такой понятной связи реакции с вызвавшими их воздействиями является уход из действительности, или бегство в болезнь, когда малоустойчивая личность, стремясь освободиться от невыносимой тяжести ситуации, в которую она попала, или попросту выключает эту ситуацию из сознания, или ускользает из нее более хитрым путем, полубессознательно разыгрывая то или иное болезненное состояние, или, наконец, пользуется обоими этими приемами одновременно. Другой тип понятных связей дает тот случай, когда субъект, сознательно или бессознательно, пытается тем или иным образом компенсировать собственную свою недостаточность. Недостаточность, либо кажущуюся, мнимую, либо действительно существующую. Пытается как-нибудь компенсировать свои жизненные неудачи, создать вместо них тот или другой суррогат, и в этих своих попытках выявляет те черты своей психики, которые до того находятся в латентном состоянии. Агрессивность, склонность к переоценке тех или иных идей, склонность к бредовым построениям, к фантазии, навязчивое мышление. Человек пытается тем или иным путем найти себе такую позицию, хотя бы на время найти себе такое место в жизни, которое бы давало ему выход из невыносимой для себя, неприемлемой, непосильной ситуации. Он становится требующим забот, внимания, опеки, компенсаторный паразитизм. Наконец, естественно, Понятна депрессия, тоска после несчастья, понятен страх и идеи преследования после обыска, после ареста, понятны галлюцинации в одиночном заключении и так далее, и так далее. Термин «понятный» мы берем в кавычки, ибо, если угодно, всякое такого рода явление понятно и непонятно, ибо если оно существует в действительной жизни, то оно чем-то обусловлено может быть понято. Непонятно же оно потому, что выходит за рамки обычных средних типов реагирования. Вопрос о понятности связи – вопрос определён относительный, условный. Клиническое его значение всё же остаётся очень большим, ибо отсутствие или наличность этой понятности сплошь и рядом оказывает большие услуги в деле дифференциального диагноза между психопатией и болезненным процессом – шизофрении Причём отсутствие этого клиника психологического признака обычно говорит за шизофрению и против психопатии. В клинике реактивных состояний имеет очень важное общее значение, правда, не заполняя собой всего клинического содержания соответствующих случаев, синдром расстройства сознания. Это и заставляет нас остановиться на этом симптоме раньше, чем мы перейдем к описанию отдельных форм. Синдром этот почти не поддается описанию. Легче всего охарактеризовать его отрицательным признаком, неспособностью правильно расценивать окружающее. С количественной стороны его определяет больше или меньше, иногда вплоть до полного гасания, побледнения восприятий. Для реактивных расстройств сознания характерна особенность, называемая часто образным термином сужения сознания, сосредоточение на узком круге переживаний с забыванием, выключением из сознания всего остального. Надо при этом помнить, что описываемый синдром имеет и некоторое положительное содержание, Психика больного не только выключает впечатление окружающего мира, нежелательные воспоминания и прочее, но часто и заполняется рядом эффективно окрашенных переживаний и фантастических образов. Во многих случаях невольно напрашивается аналогия нарушенного сознания со сном, в котором вместо выключенной действительности психический мир заполнен образами, хотя и нереальными, бессвязными, но тем не менее имеющими ближайшие отношения к самым интимным переживаниям и чувствам личности. Что касается конкретных проявлений, которыми обнаруживается синдром реактивного расстройства сознания в отдельных случаях, то в связи с этиологическим моментом, конституциональными факторами, разными другими условиями, он может значительно варьировать, и обстоятельства, позволяющие выделить несколько различных его форм. Простейшим видом являются обморки, стопорозные состояния и приступы элементарного двигательного возбуждения, припадки, являющиеся следствием душевных потрясений. Более сложную группу случаев образуют длительные состояния, возникающие чаще всего в тюремном заключении и соединяющие в себе явления расстройства сознания с элементами демонстративности и нарочитости: синдром Ганзера, пуеризм, псевдодементност. Им родственны сумеречные состояния, но раз развивающиеся после неудач в любовных, семейных отношениях, после утраты близких людей и так далее. Состояния, главной характерной чертой которых является замена действительности сноподобными переживаниями из прошлого, а также картинами осуществленных желаний или опасений. Наконец, последнюю группу образуют картины, близкие к бреду фантастических переживаний, бредоподобной фантазии, грезы наяву. Переходя теперь к изучению отдельных, подлежащих нашему изучению клинических картин, мы прежде всего должны обратиться к острейшим, катастрофическим формам, которые условно удобнее всего назвать реакциями шока.